Глава 94. Всегда врасплох. А на шарашке тоже было время завтрака и утреннего чая. День этот, не предвещавший с утра ничего особенного, отмечен был сперва только придирчивостью старшего лейтенанта Шустермана. Он готовился к сдаче смены и старался помешать арестантам спать после подъема. И прогулка была неладная. После вчерашнего таяния взял ночью морозец и прогулочные тареные дорожки обняла гололедица. Многие зэки выходили, делали один круг, оскользаясь, и возвращались в тюрьму. В камерах же зэки, сидевшие на кроватях, кто внизу, а кто, свесив или поджав ноги вверху, не спешили вставать, а терли грудь, зевали, начинали с утра пораньше невесело шутить друг над другом, над своей злополучной судьбой до рассказывалзывали сны любимое ареантское занятие но хотя среди этих снов были и переход мутного потока по мостику и натягивание на себя длинных сапог не было однако сна который бы ясно предсказывал гуртовой этап сологдин с утра как обычно ходил на дрова он и ночью держал окно приотворенным а уходя на дрова отворил его еще шире Рубин, головой лежавший к тому же окну, не говорил с Сологдином ни слова. Он и сегодня ночью страдал бессонницей. Лег поздно, ощутил теперь холодную тягу из окна. Но не стал вмешиваться в действие обидчика, а надел меховую шапку со спущенными ушами, телогрейку. В таком виде укрылся с головой одеялом и лежал подобранным кулем, не вставая на завтрак, пренебрегая увещеваниями Шустермана и общим шумом в комнате, стараясь дотянуть часы сна. Потапов из первых встал, гулял, из первых позавтракал, уже попил и чаю, уже заправил койку в жесткий параллелепипед. Сидел, читал газету, но душой рвался на работу. Ему предстояло сегодня градуировать интересный прибор, им самим сделанный. Каша на завтрак была пшенная, поэтому многие завтракать не шли. Герасимович, напротив, долго сидел в столовой, аккуратно и неторопливо вкладывая в рот маленькие кванты каши невозможно было со стороны предположить в нем теоретика дворцового переворота из другого угла полупустой столовой нержин глядел на него и размышлял верно ли отвечал ему вчера сомнение есть добросовестность познания но до какого же рубежа отступать в сомнении действительно если нигде в мире не останется свободного слова «Таймс» будет послушно перепечатывать правду. Негры с «Замбези» подписываться на заем. Луарские колхозники гнутся за трудодни. Партийные хряки отдыхать за десятью заборами в калифорнийских садах. Для чего тогда останется жить? До каких же пор уклоняться за «не знаю»? Вяло от завтраков Нержин взобрался на последние пятнадцать свободных минут к себе на верхнюю койку, лег и смотрел в купол потолка. В комнате продолжалось обсуждение события с Руськой. Ночевать он не приходил и уже точно, что был арестован. В тюремном штабе содержалась маленькая темная клетушка, там его заперли. Говорили они вполне открыто. Не называли его вслух двойником, но подразумевали. Говорили в том смысле, что паять ему срока уже некуда. Но не переквалифицировали бы ему гады 25 ИТЛ на 25 одиночного. В тот год уже строились новые тюрьмы из камер одиночек, и все больше входило в моду одиночное заключение. Конечно, Шикин не станет оформлять дело на двойничество, но не обязательно же обвинять человека именно в том, в чем он виноват если он белобрысый можно обвинить что он чернявый а дать приговор такой же какой дают за белобрысова глеб не знал далеко ли зашло у урусски с кларой и надо ли осмелться ли успокоить ее и как рубин сбросил одеяло и предстал под общий хохот в меховой шапке и в телогрейке смех лично над собой он впрочем сносил всегда безобидно но не терпел смеха над социализмом сняв шапку на оставаясь в телогрейке И, не спуская ног на пол для одевания, так как это не имело теперь большого смысла, сроки прогулки, умывания и завтрака все равно были упущены, Рубин попросил налить ему стакан чая. И, сидя в постели со всклоченной бородой, бесчувственно вкладывал в рот белый хлеб с маслом и вливал горячую жидкость. Сам же, не продравший глаз, ушел в чтение романа Эптона Синклера, который держал одной рукой рядом со стаканом. В настроении он был самым мрачным. По шарашке уже шел утренний обход. Заступал младшина. Он считал головы, а объявление делал Шустерман. Войдя в полукруглую комнату, Шустерман, как и в предыдущих, объявил. «Внимание! Заключенным объявляется, что после ужина никто не будет допускаться на кухню за кипятком, и по этому вопросу не стучать и не вызывать дежурного». «Это чье распоряжение?» Бешенов взвопил Прянчиков, выскакивая из пещеры составленных двухэтажных коек. «Начальника тюрьмы!» — веско ответил Шустерман. «Когда оно сделано?» «Вчера!» Прянчиков потряс над головой кулаками на тонких худых руках, словно призывая в свидетели небо и землю. «Это не может быть!» — протестовал он. «В субботу вечером мне сам министр Абакумов обещал, что по ночам кипяток будет. Это по логике вещей, ведь мы работаем до двенадцати ночи!» Раскат арестанского хохота был ему ответом. — А ты не работай до двенадцати, мудак, — пробосил двоэтёсов. — Мы не можем держать ночного повара, — рассудительно объяснил Шустерман. И затем, взяв из рук младшины список, Шустерман гнетущим голосом, от которого сразу всё стихло, объявил. — Внимание! Сейчас на работу не выходят и собираются на этап. Из вашей комнаты. Корабров. «Михайлов! Нержин! Семушкин! Готовьте казенные вещи к сдаче!» И проверяющие вышли. Но четыре выкрикнутых фамилии как вихрем закружили все в комнате. Люди покинули чай, оставили недоеденные бутерброды и бросились друг ко другу и к отъезжающим. Четыре человека из двадцати пяти — это была необычная, обильная жатва жертв. Заговорили все разом, оживленные голоса смешивались с упавшими и презрительно бодрыми. Иные встали во весь рост на верхних койках, размахивали руками. Другие взялись за голову, третьи что-то горячо доказывали, бия себя в грудь. Четвертые уже вытряхивали подушки из наволочек. А в общем, вся комната представляла собой такой разноречивый разворот горя, покорности, озлобления, решимости, жалоб и расчетов. И все это сгромождено в тесноте и в несколько этажей, что Рубин встал с кровати, как был в телогрейке, но в кальсонах язычно крикнул «Исторический день шарашки! Утро стрелецкой казни!» и развел руками перед общей картиной. Оживленный вид его вовсе не значил, что он рад этапу. Он равно смеялся бы и над собственным отъездом. Перед красным словцом у него не устаивала ни одна святыня. Этап Это такая же роковая грань в жизни арестанта, как в жизни солдата ранение. И как ранение может быть легким или тяжелым, излечимым или смертельным, так и этап, может быть близким или далеким, развлечением или смертью. Когда читаешь описание мнимых ужасов каторжной жизни у Достоевского, поражаешься. Как спокойно им было отбывать срок ведь за десять лет у них не бывало ни одного этапа. Зак живет на одном и том же постоянном месте, привыкает к своим товарищам, к своей работе, к своему начальству. Как бы ни был он чужд стяжанию, неизбежно он обрастает. У него появляется или присланный с воли фибровый, или сработанный в лагере фанерный чемодан. У него появляется рамочка, куда он вставляет фотографию жены или дочери. Тряпичные тапочки, в которых он ходит после работы по бараку, а на день прячет от обыска. Возможно даже, что он закосил лишние хлопчатобумажные брючки или не сдал старые ботинки, и все это перепрятывает от инвентаризации к инвентаризации. У него есть даже своя иголка, его пуговицы надежно пришиты, и еще у него хранится пара запасных, в кесете у него водится табачок. А если он фраер, Он держит еще зубной порошок и иногда чистит зубы. У него накопляется пачка писем от родных. Заводится собственная книга, обмениваясь которой он прочитывает все книги лагеря. Но как гром ударяет над его маленькой жизнью этап. Всегда без предупреждения. Всегда подстроенный так, чтобы застать зека врасплох и в последнюю возможную минуту. И вот торопливо рвутся в очко уборной письма родных. И вот конвой... Если этап предстоит телячими красными вагонами, отрезает у зэка все пуговицы, а табак и зубной порошок высыпает на ветер, ибо ими в пути может быть ослеплен конвоир. И вот конвой, если этап будет пассажирскими вагонзаками, ожесточенно топчет чемоданы, не влезающие в узкую вагонную камеру, а заодно ломает и рамочку от фотографии. В обоих случаях отбирают книги, которых нельзя иметь в дороге. Иголку, которой можно перепилить решетку и заколоть конвоира, отметают как хлам тряпичной тапочки и отбирают в пользу лагеря лишнюю пару брюк. И очищенный от греха собственности, от наклонности к оседлой жизни, от тяготения к мещанскому уюту, справедливо заклейменному еще Чеховым, от друзей и от прошлого, зэк берет руки за спину и в колонне по четыре Шаг вправо, шаг влево, конвой открывает огонь без предупреждения, окруженный псами и конвойными, идет к вагону. Вы все видели его в этот момент на наших железнодорожных станциях, но спешили трусливо потупиться, верноподданно отвернуться, чтобы конвойный лейтенант не заподозрил вас в чем плохом и не задержал бы. Зак вступает в вагон, и вагон прицепляют рядом с почтовым. Глухо обрешеченный с обеих сторон, непросматриваемый с платформ, он идет по мирному расписанию и везет в своей замкнутой душной тесноте сотни воспоминаний, надежд и опасений. Куда везут? Этого не объявляют. Что ждет зэка на новом месте? Медные рудники? Лесоповал? Или заветная сельхозподкомандировка, где порой удается испечь картошечку и можно есть от пуза скотий турнепс? Скрутит ли зэка цинга и дистрофия от первого же месяца общих работ? Или ему посчастливится дать лапу, встретить знакомого, и он зацепится дневальным, санитаром или даже помощником коптера? И разрешат ли на новом месте переписку? Или на много лет пресекутся от него письма, и родные причтут его к мертвецам? Может быть, он и не доедет до места назначения. В телячьем вагоне умрет от дизентерии, От того, что шесть суток эшелон будут гнать без хлеба. Или конвой забьет его молотками за чей-то побег. Или в конце пути из нетопленной теплушки будут выбрасывать, как дрова, окоченевшие трупы зэков. Красные эшелоны идут до сов гавани месяц. Помяни, Господи, тех, кто не доехал. И хотя с шарашки отпускали мягко, оставляли зэкам до первой тюрьмы даже бритвы, Все эти вопросы с их вечной силой щемили сердца тех двадцати арестантов, которые при утреннем обходе комнат во вторник были выкликнуты на этап. Беззаботная, полувольная жизнь шарашечных заков для них кончилась.